Глава десятая. «Плох тот солдат, который не хочет стать генералом». Задумчиво приговорил следователь и, увидев непонимающее лицо девушки, расшифровал. «Плох тот писатель, который доволен своим издателем». Петров откинулся на спинку стула, почесал затылок и произнес. «Было у меня одно дело. Очень давно. Я еще тогда на практике был. Зеленый совсем. Заказал один писатель нападение на издателя». Отметелило того в подворотне пара гопников. В общем, детский сад, штаны на лямках. Ребят быстро нашли, они сдали заказчика с потрохами, в обмен на сотрудничество со следствием. Конечно, писателя взяли. Он оправдывался тем, что издатель его обманул. Автор отправил несколько рукописей, их свернули, а потом они вышли в свет под именем другого, популярного тогда писателя. Увы, доказать, кто писал на самом деле, не получилось. Случайно или нарочно у писателя сгорела дача, со всеми черновиками, техникой, облачных хранилищ тогда не было. Автора посадили. Ненадолго. Но больше я о нем не слышал. И не читал. Я к тому, что издательство — это не всегда культура и литература. Тут еще гадюшничек бывает. Василиса растерянно молчала. Кстати, он не нашел планшет. Мог его хорошенько припрятать? чтобы почитать, что еще писал Илья Андреевич. «Подумайте и ответьте. Вы Денису рассказали про все, что было в письмах». Василиса сосредоточилась, пытаясь восстановить в памяти ночной разговор в библиотеке. «Стойте! Когда мы были в доме Апаловых, Денис сказал... Точнее, начал говорить, что папа точно знал, что его хотят убить, потому что были покушения. Но как раз про покушение я ему ничего не говорила. Не успела». И папа писал, что подозревал всех, поэтому никому не говорил про таблетки и тормозной шланг. — Вот! — победно воскликнул следователь. — Этим мы и попробуем его спровоцировать. — На что? — не поняла девушка. — На активные действия. Позвоните и скажите, что вы в больнице. Завтра вас выписывают, и вы собираетесь отправиться ко мне рассказать как раз про эту странность. Откуда, мол, он знал о покушениях, если не от вас? Ночью в Васькину палату вошел Денис и ударил ножом тело, лежавшее на койке. Когда внезапно включился свет, он обнаружил, что вместо девушки покусился на куклу, сложенную из подушек. Давая признательные показания, Денис рассказал, что Апалов его породил, его и хотел убить. В профессиональном плане. Сначала помог ему стать писателем, вкусить славу, поверить в себя и свой талант. Но писатель-творец а издатель-продавец. Даже если это твой названный родитель. В один непрекрасный момент об этом по секрету Денису поведала секретарша Лилечка, с которой молодой человек иногда делил постель. Девушка очень рассчитывала на нечто большее в перспективе. Поэтому держала ушки на макушке. Она и донесла до парня информацию, что под брендом Денсомов Сомов Апалов планирует издавать парочку новых авторов. Считая, что Денис исписался, Продажи его книг медленно, но верно падали. «Он хотел забрать мое имя! Понимаете? Тот, кого я считал отцом!» Шипел Денис на допросе. «Ну, раз вы такой самородок, ушли бы в другое издательство. Писали бы под своим именем». Не понимал Петров. «Денис Опалов? Никто! Читатели покупают не книги, а авторов. Они хотят Дэна Сомова! Отец заключил со мной договор где мелким почерком было указано, что права на это имя принадлежат издательству бессрочно. И я не вчитывался, когда подписывал. Верил ему. А он раскрутился на мне и решил сбросить на обочину. Несмотря на писательские способности в детективном жанре, оба покушения окончились неудачно. Благо, Денис заранее успел придумать такие способы убийства, чтобы подозрение на него могло пасть в последнюю очередь. В третий раз все сложилось удачно. Для написания книг Денису приходилось общаться с разными людьми. Набирал материал и у правоохранительных органов, и по другую сторону баррикад, криминальную. Поэтому знал, как замаскировать убийство под несчастный случай. И снова для отвода подозрений посадил Апалова на водительское место. А на Викторию Борисовну зачем напали? Так я мачеху не убивал. Когда Василиса рассказала, что наследница она, я была в легком шоке. А потом прикинул что это даже к лучшему. Все достанется девчонке, а я, если буду вести себя правильно, стану ее мужем. Она в издательском деле ни черта не смыслит. Поэтому управлял бы всем я. А кто убил Вику, я скажу, если мне это зачтется. Договорились. Это Зина. Жаль, конечно. Хорошая женщина. Что? Ей-то это зачем? Случайность. стечение обстоятельств. Она же говорила, что плохо спит после смерти хозяина. Накануне я слышал, как она жаловалась Ваське, что случайно выбросила блистер со снотворным. Мусор уже отвезли с утра. Хотела съездить в аптеку, но закрутилась и забыла. Уже был вечер, и она не хотела напрягать Вадима поездкой. Значит, соврала, что пила снотворное в ту ночь. Когда я спустился за вином для нас с Василисой, Зина хозяйничала на кухне, кипятила чайник, шуршала чем-то. Потом со стороны входной двери послышался скрежет, словно кто-то. Взламывал замок. Я уже собирался подойти и разобраться. Но Зина ориентировалась быстрее меня. Хоть было темно. Когда открыла дверь, и внутрь вошла черная фигура, домработница треснула ее чем-то тяжелым. Может, за грабителя приняла, а может, за призракаца. отца. Потом ухнула и выскочила на улицу. Наверное, к сынку своему за поддержкой побежала. Ну, а я вернулся в библиотеку. Мне ни к чему тогда были лишние проблемы. Подозрения. Потом Зина, наверное, решила обнаружить труп первой, и так даже увидела, кого она кукнула. Кстати, от чего Вика умерла? Удар тяжелым тупым предметом, предположительно чугунной посудиной, которую мы так и не нашли. Вероятно, Влад помог матери избавиться от орудия сразу после происшествия. В ране на голове были частицы пережаренного растительного масла и микрочастицы пищевых продуктов. Но этот удар, конечно, был несмертелен, да и не сильный. Но, как выяснилось, на вскрытии опалова была в нетрезвом состоянии, плюс высокие каблуки. Но, конечно, запевала вдовское горе. Пришла с очередной гулянки и не смогла попасть ключом в скважину. Денис увлеченно дорисовывал картину ночного происшествия, словно писал очередной роман. Виктория элементарно не удержалась на ногах, и при падении ударилась виском о металлический штырек, который у вас торчит из пола рядом с входной дверью. Так что, если это вас обрадует, Зинаида может отделаться очень мягким наказанием. Кстати, что это за роковой штырек? Сразу видно, в богатых домах вы бываете нечасто. Усмехнулся Денис. А зря. Вы профи. Как адвокат или частный детектив могли бы такую карьеру сделать? Эта штука-ограничитель. Чтобы створка не ударялась о стену и не портила дорогое покрытие. А все-таки в одном я был прав. Из этой истории получится отменный детектив, мечтательно сказал Денис. У вас будет достаточно времени, чтобы его написать. Улыбнулся Петров, открыл дверь допросной и позвал полицейских. Увидите,